начал он с расстановками и ударениями я ведь здесь, так сказать, случайно и, конечно, может быть, ины найдут, что мне, так сказать, неприлично быть на таком собрании. Аким Петровичем молчал и вслушивался с робким любопытством. Но я надеюсь, вы поймёте, зачем я здесь. Ведь не вину же в самом деле я пить пришёл. Аким Петрович хотел было похихикать вслед за его превосходством, но как-то осёкся и опять не ответил ровно ничего утешительного. Я здесь, чтобы, так сказать, ободрить, показать, так сказать, брастивную, так сказать, цель.